Глава тридцатая. Джо. «Американка? Зовите меня Мэри Лу, дорогая!» Пытается угостить меня стаканом сидра, пока мы ждём. «Нам нравится местный сидр, правда, док Обращается она к мужу, который по большей части молчит. «Как по мне, он не слишком рад, что жена заботится о бродягах. Такое случается с парами. Обычно один хочет творить добро, а другой смотрит на тебя, как на убийцу». «Я не особо люблю алкоголь», — говорю я. «О, вот как!» Я замечаю, как она окидывает меня взглядом, вероятно, думая, что все люди вроде нас — горькие пьяницы. «А что будет пить ваш сын?» Я могла бы сказать, что он мне не сын, но тогда пришлось бы слишком много объяснять. «Я выпью пиво», — говорит Тим. «Нет, не выпьешь», — быстро вмешиваюсь я. «Ты еще слишком молод». Он хмурится, но Мэри Лу и ее муж одобрительно кивают. «Мы тоже следим за нашими мальчиками. Как насчет лимонада, дорогой?» Тим делает большой глоток и еще один, прежде чем приносит еду. «Мы заказали стейки с жареной картошкой. Он ест жадно, низко опустив голову к тарелке, словно купается там, временами выныривая, чтобы глотнуть воздуха. Несмотря на то, что мой желудок сводит от голода, мне приходится остановиться после нескольких кусочков. Мясо кажется жестковатым». Прошло так много времени с тех пор, как я ела нормальную еду вроде этой, что мои зубы, больше привычные к холодной консервированной фасоли, не в состоянии его проживать. «Что, уже наелись?» — спрашивает Мэри Лут так, словно я ее подвела. «Простите», — говорю я, — «больше не лезет». Тим наклоняется к моей тарелке и хватает мой стейк, даже не спросив, можно ли. Он заглатывает его так, как будто боится, что я вырву его обратно. Что-то перекатывается у меня во рту. Я вытаскиваю зуб, который беспокоил меня в последнее время. Десна немного кровоточить, но не больно. Что же не первая моя потеря и не последняя? Вот же несчастье, тут поблизости есть дантист. Я громко смеюсь. «Что тут смешного?» — спрашивает муж женщины. «Мы годами не посещали дантиста», — поясняет Тим с набитым ртом. «Это ужасно». Мужчина смотрит на меня так, словно хочет сказать, что я плохая мать. «Для этого нужно иметь постоянный адрес, не так ли?» Продолжает Тим. Я бросаю на него взгляд. «Заткнись». Но от еды, кажется, у него развязался язык. Я начинаю напевать от смущения. «Не обращайте внимания на маму», — говорит Тим. «Она так делает, когда беспокоится». Мэри Лу понижает голос, говорит приглушённо. «Дорогая, простите, что спрашиваю, но вам и вашему мальчику есть где сегодня переночевать?» «Конечно, мы как-нибудь...» «Начинаю я, но Тим перебивает. Мы сбежали от моего отца, он часто бил нас, и мама сказала, что нужно уходить. Какое-то время мы жили в трейлере, но затем хозяин нас выгнал». Этот парень умеет наплести. Весь фокус в том, чтобы смешивать правду с ложью. Всегда звучит лучше. «Какой кошмар!» «Лицо Дуга становится немного добрее. И что вы собираетесь делать?» «Не знаю, может, переночуем где-нибудь в поле». Теперь Мэри Лу с мужем отходят поговорить к стойке бара. Мне кажется, что она с ним спорит. Я делаю вид, что мне нужно в туалет, чтобы подслушать. Проходя мимо, улавливаю некоторые её слова. «Это могло случиться с кем угодно, только подумай. Что если бы на его месте оказался один из наших мальчиков?» «Разве ты не хотел бы, чтобы кто-то им помог?» «Может, она даст нам немного денег, вот было бы здорово». Когда я возвращаюсь, они вновь сидят за столом. «Послушайте», — говорит Мэри Лу, ее лицо сияет от удовольствия. «Мы поселились в отеле неподалеку и заплатим, чтобы вы остановились там же». Тим скидывается. «Мы не такие!» «Ты о чем, дорогой?» Мэри Лу кажется встревоженной. «Все в порядке». «Говорю я и, успокаивающе, кладу ему руку на плечо. Он ее скидывает. Он просто испугался, что вы будете к нему приставать», объясняю я. Мэри Лу и ее муж выглядят шокированными, словно им вдруг пообещали набить морду. «Некоторые люди только притворяются добрыми, но им нужно кое-что другое», бормочет Тим. У него отстраненный вид. Я вздрагиваю и снова задумываюсь, через что же он прошел». «Мы имели в виду, что снимем вам отдельный номер», — тихо говорит Мэри Лу, «чтобы вы смогли переночевать в тепле и сухости. Против этого ты ничего не имеешь. В отель пускают с собаками, я видела там одну сегодня утром. Считай, это еще одним подарком на день рождения». «Ну ладно», — не сразу произносит Тим. «Но теперь уже паникую я. Предположим, мы впустим в нашу жизнь этих благотворителей». Вдруг они надумают рассказать о нас полиции? Однако соблазн получить нормальную постель слишком велик. И, возможно, если они действительно настолько нам сочувствуют, мы сможем получить от них что-то еще. «Хорошо», — говорю я, — «это риск, на который стоит пойти». 1310, 17 августа 13.10.17.1984 года «Мы все еще едем. В машине жарко и душно, хотя окна открыты. Пекло такое, что кожа потеет, а голова кружится. И хочется выместить на ком-то злость. Майкл ерзает на заднем сиденье. Кажется, он думает, что это смешно – пинать меня. Не сильно, но достаточно, чтобы оставлять пыльное отметина на платье. «Перестань», – говорю я, отодвигаясь так далеко, насколько позволяет пристегнутый ремень безопасности. В другое время я не обратила бы внимания, но сейчас хочу выглядеть хорошо ради Питера. С тех пор, как из его еженедельных писем я узнала, что он тоже придет на прием, я считала дни до встречи. Другие девочки в школе будут ждать рассказов, как все прошло. Если мы не увидимся, придется придумывать, иначе они снова перестанут со мной дружить. «Эй, вы там сзади, прекратите ссориться!» – ворчит мачеха. «Я тут ни при чем», – возражаю я. Майкл пинал меня ногами. «Я не пинал», — гундитон «Я просто играл». «Но...» — заикаюсь было я. «Я знала, что плохая идея вернуть тебя домой на остаток каникул», — шипит Шейла. «Наверное, нам не стоит брать тебя во Францию на следующей неделе». «Прошу, Элли», — говорит отец, глядя на меня в зеркало умоляющими глазами. «Давай просто спокойно доедем». «Это несправедливо». Я хочу, чтобы она просто исчезла, убралась из нашей жизни навеки. И прямо сейчас какая-то часть меня желает, чтобы Майкл исчез вместе с ней».